Радушный и улыбчивый штеф покривил душой. Нет, кофе мне предложили, и отменный, вот только угощал меня Ништев, который, в свою очередь, оказался всего лишь курьером рангом повыше, что провел меня становящимися все красивее и солидней коридорами, а затем оставил на мягком кожаном диване в уголке богато обставленного зала. Подошедшая ногая секретарша в длинной, но очень облегающей юбке и почему-то со столь несоответствующей здешним правилам косметикой на лице, не говоря о шикарной прическе и дорогих украшениях, обворожительно улыбнувшись, предложила мне кофе. Я особо ничего не понимая, с трудом оторвал взгляд от подчеркнутой белой блузкой высокой груди и кивнул. Пока она отлучалась за соседнюю дверь, я успел чуть прийти в себя и обнаружить, что вся моя сбруя с её микрофонами и камерами умерла, попросту отключившись. Также я потерял связь с кораблём. Неприятно. Но не повод для паники. Вряд ли меня захотят пристрелить в подобном месте. А это место? Я в таком никогда не был. Просторный зал, отделанный лакированными деревянными панелями, очень похожими на настоящие, с высокими окнами, выходящими на зелёный безмятежный лук. Полуоткрытые шторы мягко колыхались, ноздрище катал цветочный аромат, ботинки утопали в густом ковре. Двери? Они выше меня в два раза. Рабочий стол секретарша. Я даже представить себе не могу, сколько может стоить столь массивный и явно старинный деревянный стол с кожаной толстенной столешницей, массивными тумбами с ящиками и богатой резьбой. Тут речь не о тысячах кредов, даже не о десятках тысяч. Куда меня привели? Ещё через пару минут мне было уже без разницы. Секретарша принесла на серебряном подносе кофейник, чашку, сахарницу, хрустальную ёмкость чуть солоноватыми, как оказалось, крекерами и десяток кремовых пирожных. Стоило мне попробовать угощение, и мне стало глубоко плевать, где я, собственно, нахожусь. Даже объяснять не надо. Во всяком случае, до тех пор, пока я не слопаю всё, что мне принесли. «Вашу команду предупредили о том, что вы вошли в защищённое от записи и прослушивания зону. Уже со своего места оповестила меня девушка». «Ага», — безмятежно кивнул я. «Зачем проявлять эмоции, если я и сам пришёл к такому же выводу?» И вон та тёмная деревянная дверь с золотой ручкой. На других дверях ручки серебряные не зря притягивает мой взор. Я сейчас нахожусь в тамбуре, где меня наверняка специально придерживают, давая, так сказать, потомиться в собственном соку. Чтобы какой-то там Гросс понял, что он не больше, чем пылинка на дорогущем ковре хозяина сего места. Преувеличиваю, конечно. Но пока что всё разворачивалось точь-в-точь точь по сюжету старого уже, но невероятно увлекательного сериала «Старый Гросс 4. Кровавое пространство». Там вот также опытного и многое повидавшего Гросса заставили ждать, чтобы указать ему на место, но... Всё кончилось тем, что Гросс пару раз улыбнулся невероятно милой секретарше, а потом они... «Интересно, а мне такое светит?» Увидев, с каким холодным превосходством и даже лёгким презрением глянула на меня из-за массивного стола, обеспеченная всем необходимым для беззаботной жизни красотка, я решил ограничиться пирожными, а заодно набраться терпения. Впрочем, вполне в моих силах чуть скрасить нудные явно ненужные ожидания. И я вполне способен отплатить той же монеты секретарша, что чересчур плохо скрывает своё мнение затреснувшей маской профессиональной нейтральности. Выхлебов весь кофе, невероятный вкус, доев все пирожные, что вызвало у секретарши ещё одну едва заметную смешку. Ну как же, нищеброд впервые дорвался до печенника и не смог устоять. Я в голос заявил. «Сортир где?» «Простите?» «Сортир», — повторил я. «Ну, мне отлить надо». «Это, пока я отливаю, ты, боссу узвякни и сообщи ему, что либо он принимает меня у себя сразу, как только выйду с немытыми руками, либо я отправляюсь бродить по вашему славному древнему кораблю в поисках упомянутого смертника, и попробуйте мне помешать». «Нет, помешать они могут, конечно. Достаточно закрыть пару переборок, чтобы загнать меня в стальную клетку в любом коридоре. Это их корабль. Их мир» и они знают, как использовать все его преимущества. А потом вполне можно сослаться на техническую неполадку в системе безопасности, что самостоятельно перекрыло переборки. Уж извините, пожалуйста, будь у меня плазмоган, как в фантастических фильмах, вполне бы смог проплавить себе выход и выйти, небрежно стряхивая капли раскалённого металла с обшлага длинного кожаного плаща. Но у меня только игольник, и совсем не хочется тратить часы на разглядывание стальных стен. Найдя с помощью секретарши туалет, что скрывался за одной из деревянных панелей, я воспользовался удобствами. Сияние фарфора завораживало. А когда вышел, демонстративно вытирая руки о комбинезон, девушка с новым подносом уже стояла у высоких дверей кабинета и приглашающе улыбалась. Пройдя по глушущему шаги ковру, протоптав в его ворсистом море лакуны в форме подошв моих тяжёлых ботинок, я шагнул за порог и встретился глазами с взглядом сидящего за поистине монструозным рабочим столом старика с умным болевым лицом, чья хищность была подчеркнута зачесанной назад серебристой шевелюрой. Убедившись, что не вижу больше никого в этом роскошном кабинете с зелеными коврами, изумрудными шторами и настоящим сосновым парком за окном, без дураков, я глянул на потолок, где за одним из вздутий наверняка скрывалась более чем современная и надежная система безопасности. Скользнул глазами по стенам, но, понятное дело, ничего не обнаружил, и миновав группу небольших кресел, сгрудившихся вокруг круглого столика с парой графинов, без приглашения уселся в кресло перед столом хозяина кабинета. Ногу на ногу закидывать не стал, как и презрительно кривить простецкую рожу. Просто выжидательно уставился, и этого хватило. «Хотелось бы обговорить пару мелких важных деталей, мистер Тим». Сразу перешёл к делу старик, миновав фазу «Здравствуйте!» «Я — Роберт Шерлок, прямой потомок строителя и создателя нашего небольшого, но спокойного и уютного блуждающего мира. Но вряд ли вам это интересно. Ещё минут двадцать назад я был в полном восторге», — хмыкнул я. «В восторге от всего вокруг. В восторге от того, что нахожусь внутри великой легенды космоса на борту блуждающего Шерлока». Но вся эта бюрократия — это долгое ожидание. Раскололи мою детскую мечту на тысячи осколков, мистер Шерлок. Если ожидали увидеть мой восторг, следовало пригласить к себе пораньше, не заставляя ждать. «Хм, вполне вероятно, что это наш прокол», — улыбнулся старик, опуская локти на столешницу и смыкая кончики пальцев. «Что ж, учтём на будущее. Но прошу принять и тот факт, что Шерлок — наш дом». Мы относимся к нему с большим уважением и любовью, но для нас это никак не легенда, а именно что обычный наш дом. С прихожей, гостевым залом, просторными спальнями и прочими бытовыми помещениями. Поэтому нам порой сложно понять чувство редких гостей. И в ваших словах есть резон, признал я после краткого раздумья. Может, перейдём к делу, сэр? Шерлок довольно быстро удаляется от места, где подобрал нас, а нам потом ещё возвращаться обратно. Заправка топливом, воздухом и водой полностью за счёт Шерлока, мистер Тим. Или лучше, мистер Градский. Без разницы, качнул я головой. В моём понимании, Шерлок — это тоже имя, а не фамилия. Но вы, вижу, решили подчеркнуть преемственность поколения, что берут начало от самого первого её представителя. Для столь юных лет вы весьма проницательны. Скорее, чуток эрудирован, не принял я похвалы. Нахватался верхов там и сям. Сотни просмотренных фильмов, десятки сериалов и документалок. В последнее время жадно глотаю книги. Самообразование. Всё верно. Я благодарен за бесплатную заправку всем необходимым. Как благодарен и за вкусный кофе. О, угощайтесь, прошу вас. Себе я давно уже не могу позволить излишек кофе. Возраст даёт о себе знать. Пусть моё сердце и ещё пара органов уже лет как 70 назад заменены имплантами, а сам я регулярно прохожу все необходимые медицинские процедуры по поддержанию функций организма, врачи всё же не рекомендуют. Текилы и пляски для молодых, а жидкие чай и гуляния в парке для стариков вроде меня. С готовностью наливая себе кофе и пододвигая поближе блюдо с пирожными, я удержался от вопроса и не спросил о возрасте хозяина кабинета. Но если прикинуть на навскидку, учитывая его положение в здешнем обществе, несомненное богатство, медицинские процедуры и прочее, тут речь как минимум о полтораста годках. Вслух я произнёс совсем другое. Как я уже сказал, я благодарен за бесплатную заправку. Но это не только затраты топлива, это ещё и существенные потери во времени, а у нас есть ещё пара дел, требующих срочности. «Наши бустеры разгонят вас до необходимой скорости», — пообещал старик. «И, пожалуй, перейдём тогда к делу». Броском на его запястье требовательно пискнул и, глянув на изящное золотое устройство, Шерлок предложил. «Прогуляемся. Даже в вашем возрасте целительные флюиды настоящего соснового парка пойдут на пользу». «С удовольствием», — кивнул я, с огромным трудом скрывая разом вспыхнувшую дикую радость. «Шлем и рюкзак можете оставить здесь». «Не», — улыбнулся я. «Не подумайте, что это подозрительность и паранойя». Я понимаю, что захотил убить меня, я был бы уже мертв. Но я приучаю себя не снижать бдительности и всегда быть готовым к возможному бою. Похвально. Действительно похвально. Прошу за мной, мистер Тим. Когда мы ступили на выложенную плитками дорожку, а я, позабыв о своей сдержанности и невозмутимости, жадно прилип глазами к стволам старых сосен, поднимающихся к высокому потолку и растущих вдоль вытянутого в форме «С» неглубокого прудика с плавающими птицами, сутурившись и заложив руки за спину, старик заговорил. «Это решение далось мне нелегко. Видит Бог, я долго колебался». Принимая непоколебимое решение с утра, уже к полудню решал чуть повременить, в то время как он продолжал упорно расшатывать устои. Мой старый друг, что превратился в не менее старого упертого бунтаря, считающего себя прозорливцем, но не видящего дальше собственного носа. Он окружил себя молодыми, а когда, отринувший свою нажитую мудрость, старик начинает прислушиваться к советам молодых и нетерпеливых, не приходится долго ждать необдуманных решений, что приводит к быстрым и порой опасным изменениям. Изменения. В нашем крохотном мире любое изменение ведет к последствиям, и предугадать эти последствия крайне нелегко. Именно поэтому Шерлоку свойственен такой консерватизм. Именно поэтому наши традиции так сильны, а приверженность к прошлому так велика. Кто-то скажет «Мы живем прошлым». Пусть так. А что в этом плохого, если твёрдое следование прежним курсам позволяет нам сохранить воздух и воду чистыми, оранжереи и плантации плодоносными, а жителей — сытыми и довольными? Что в этом плохого? Ничего. Так к чему же эти ненужные изменения, что диктуется мальчишеской нетерпеливостью? Глупцы. Но видит Бог, я долго колебался». Я не мешал всесильному старику говорить, не задавал ненужных уточняющих вопросов. Похоже, он и сам довольно быстро подбирается к сути. Вот-вот зазвучат факты и имена, вернее, одно имя, то, что мне понадобится. «Сейчас я полностью откровенен с тобой». Снова в меня воткнулся этот пронзительный взгляд мудрого старца, сохранившего ясность ума и твёрдость характера. «Здесь невозможно вести запись. А твои слова против моих...» Слова молодого гросса шестой категории против слов. «Я понимаю. Впервые с начала прогулки нарушил я молчание. И у меня нет ни малейшего желания лезть в какие-то разборки, связываться с кем-то из федеральных чинов. Я уже понял, что смертник, ради которого меня сюда вызвали, вам известен давно и живёт здесь, на борту Шерлока, довольно давно. А может, он даже успел стать вашим другом». «Успел. К сожалению, успел. Да». «Ты очень прозорлив для столь юного возраста и столь же рассудителен». Как я уже сказал, я долго колебался. Всегда трудно опускать меч на шею друга, пусть даже он пошёл против меня и против традиций, пусть даже он и пошёл против тех, кто однажды спас его с борта погибшего от аварии реактора звездолёта. Я был тем, кто первым вошёл на борт их мёртвого корабля и, расталкивая плавающие в невесомости заиндивелые трупы, добрался до единственного отсека, где ещё теплилась жизнь. Я первым вошёл туда. И я первым протянул ему руку, спасительную руку. Это случилось очень давно. Хотя я уже был далеко не молод, но всё же не настолько стар, как сейчас. В те времена я был всего лишь одним из немалого числа наследников». И большую часть своего времени мы проводили в долгих беседах и ожесточённых спорах. Нам пришлось приложить много старания, чтобы усилить свою группу, добиться немалых благ для Шерлока, обогатив наш мир. Ступенька за ступенькой мы плечом к плечу поднимались до тех пор, пока... Старик широким жестом указал на едва слышно шумящий вокруг нас сосновый парк. «Видишь? Понимаешь?» «Вижу», — кивнул я. Может, даже понимаю, но вряд ли могу оценить. Этот такой богатый, такой живой мир чужд для меня. Дитя, сирота. Понимающе прикрыл глаза мистер Шерлок. Дитя, выросшее на никому не нужной ржавой станции, называемой Невезуха. Понимаю. Но все же ты удивительно целеустремленный и живучий молодой человек. Когда-то и я был таким. Прочитали мое досье с сервера Лиги Гроссов. Разумеется. Информация, как и тысячелетия назад, продолжает оставаться самым ценным из ресурсов и товаров. Глуп тот, кто не понимает этого. Хотя тебе этого можно и не говорить, раз ты стремишься читать и познавать. Не уверен, что это прибавляет мне ума, но я стараюсь. Спасибо, сэр. Возвращайся к теме смертника. Пусть это случится быстро и, по возможности, безболезненно. Он… он заслужил такой смерти. Я прошу только об этом, Гросс Градский. Взамен я сделаю всё, чтобы ты не встретил сопротивления на своём пути, и чтобы тебе не пришлось причинять вред невиновным, но очень любящим этого старого дурака людям. Я всегда стараюсь об... Сделать своё дело максимально быстро. Я не палач, хотя по сути таковым являюсь. В том смысле, что я не приветствую лишние страдания и дополнительные мгновения агонии. Ух. Сказал, и аж язык заболел от таких умных слов. Всё же мне рановато их использовать. «Тот, кто так думает, навсегда останется в хвосте жизни», — назидательно заметил старик. Помни об этом, юноша. «Нет слов, что подходят только старикам или профессорам, нет выражений, что могут изрекать только правители или политики. Чем острее твои слова, чем они умнее, тем больше заслуженного внимания на тебя будет обращено» и тем больше шансов, что к твоим словам прислушаются. Благодарю за совет. Смертник. Мы называем его Алекс. Полное его имя — Александр. Второе имя — Мельников. Насколько нам известно, его крайне запутанный род тянется с Земли, как и у всех нас, на Марс, в город Росса, а оттуда через полтысячи лет быстро пускает ростки в тех колониях, что начали расцветать за пределами нашей материнской Solar System. Последние поколения его рода трудились шахтерами, официантами, полотерами. Кто-то пробился на позицию местечкового бургомистра в одном из крохотных городков на планете Ранглар-1. Она, кстати, достаточно недалеко отсюда. Не планируйте? Красивый мир. Не в ближайшее время точно. Понимаю. Гроз как смерть. Куда жертвы, туда и он. К чему это кажущееся отходом от главной темы стариковской речь о чужих поколениях? Я хочу оправдаться. Смешно, но, возможно, я хочу хоть немного оправдаться перед идущим рядом молодым гроссом. Оправдаться за то, что мы десятилетия, целую жизнь скрывали в пределах нашего мира опасного смертника-убийцу. Он первый такой в своём роду. Это даже странно. Большая часть его предков — честные работяги, что долго и упорно трудились, каждый день в поте лица, добывая еду для семьи. Простая, честная, достойная жизнь. Кто-то из них воровал, кто-то торговал наркотой, но чужую кровь не проливали. И только Александр Мельников вдруг стал убийцей, причем намеренным. Он отомстил за семью друга, жену, их маленькую дочку и его самого, что были остановлены на улице грабителями. Друг оказал сопротивление и получил ножом в ногу оказалась задета бедренной артерией, человекостью к кровью за минуты. Поняв, что стали убийцами, убили и остальных, чтобы не было свидетелей. Полиция крохотного городка особо даже не искала, объявив преступниками залётных гастролёров и передав дело на орбитальную станцию, где учитывались все, кто прибывал и убывал с планеты Ранглар-1. Но Александр провёл собственное расследование, проявив ум, упорство, находчивость и решительность. Он нашёл их, грабителей и пристрелил их всех. Там же оказалась подруга одного из парней, что прыгнула на Александра с ножом. Так он убил ещё раз. Этим бы всё и закончилось, но от подыхающего парня-грабителя он узнал, что пара полицейских были в курсе. Он убил полицейских? Троих. Двоих намеренно, одного случайно. Тот, оказавшись рядом с патрульной машиной-оборотней, само собой кинулся на защиту коллег и получил револьверную пулю в шею. Как сказал сам Александр, убивать легче раз от раза. Я сам не убивал. А вот вам, юный гросс, уже приходилось. Подтверждайте слова Александра? Да, кивнул я. Раз от раза всё легче. Вот как. Главное, что следует знать, на руках Александра как минимум кровь двух невинных жертв. Так что он давно живёт в кредит и вполне заслуженно приговорён к смерти. Что ж, вот здесь давайте свернём. Эта дорожка приведёт нас к одному из коридоров, что, в свою очередь, выведет вас прямо к цели. А пока мы идём, я продолжу старческое нытьё. Я на вершине этого мира, и я безумно одинок. Даже та избалованная девчонка уже начинает уставать от моего нытья, стараясь убраться из моей постели сразу же, как я начинаю вспоминать о былых деньках. Я благодарен вам за рассказ, сэр. «Я каждый день стараюсь научиться чему-то новому, узнать что-то новое, освоить что-то новое. И вряд ли мне когда-нибудь ещё представится шанс пройтись по-настоящему сосновому парку в компании с очень мудрым человеком». «Удивительно. Но столь тёплые слова я не слышал уже очень давно». Грустно усмехнулся мистер Шерлок и ласково провёл сухой ладонью по стволу живого дерева, что росло совсем рядом с дорожкой. «А можно мне?» «Конечно». Я много раз видел и трогал живые растения. Но прикасаться к столь большому и старому дереву, по-настоящему старому, — это нечто особенное. Только сейчас ко мне приходит понимание, что во Вселенной всё же существуют столь невероятно богатые и счастливые люди, для которых прогулка по настоящему живому сосновому парку или лесу всего лишь обыденная прогулка и не более того. «Хочу такой», — признался я, отлипая от дерево и оглядывая парк. Такое дерево, такой парк, весь парк, с деревьями, травой, цветами, прудом и птицами, и рыбой, если она водится в воде. Золотые карпы, хотя они разноцветные. Что ж, это очень дорогая мечта, мистер Тим. Желаю всяческой удачи в её достижении. И упорства, это самое главное. Упорства вам, мистер Градский. Спасибо. А ростком сосны поделиться можете? Или шишкой. И то и другое в двойном количестве будет доставлено на ваш корабль еще до вашего возвращения. Благодарю. Итак, свернув на дорожку поуже, скорее уже тропу из мелкого тёмного гравия, старик продолжил. Проблемы начались недавно. Как я уже говорил, этот мир крайне мал. Крохотная живая искорка в холодном равнодушном вакууме. Одно неправильное движение, чересчур резкое дуновение, и искорка может потухнуть и умереть. И вот сейчас Александр, присытившись размеренной и безопасной жизнью, наплодив почти два десятка отпрысков, весьма достойных и успешных, надо заметить, решил, что настало время круто поменять курс Шерлока. Первым делом он надумал прекратить наши блуждания по исследованным и относительно безопасным секторам космоса. Он, получаемый азартными малолетками, жаждущими приключений. Глупец. Выдвинул предложение оборудовать на Шерлоке дополнительные лаборатории и мастерские, оснастить нас новыми зондами, навесить еще вооружение и... Отправиться туда, где до нас бывали лишь военные исследовательские корабли и беспилотники. Он решил отправить корабль в дикий космос, в неизведанное толком пространство. Это, по его словам, придаст нашему существованию смысл. Господи! Да он всего лишь прислушивается к словам своей новой юной пассии, что состоит в этой проблемной партии новый смысл. Это даже не его мысли. А они, пользуясь его весом в обществе, продавливают свои идеи, постепенно лишая меня сторонников. Но «Шерлок» не боевой корабль. Да, он огромен. Да, у нас хватает пустующих помещений, и мы вполне можем добавить новые. Но в первую очередь мы — мир. Живой мир, полный женщин и детей. И всё, чего они хотят, — наслаждаться спокойной жизнью. Господи, будь у меня настоящее сердце, я бы сейчас упал с инфарктом. Но всё же стоит успокоиться. Боюсь инсульта, знаете ли. Пусть он почти невозможен благодаря нашим докторам, но всё же. Себя надо беречь, независимо от возраста. И снова повторю, для своего возраста вы очень мудрые и далеко не так беззаботны, как ваши сверстники. Может, стоит порой отправлять всех наших беззаботных дурачков на годик-другой на такие станции, как невезуха, пусть хлебнут настоящей жизни, жестокой, мрачной, безнадёжной. Тут уже судить не мне. Как я уже говорил, я долго колебался, раз за разом откладывал решение. Это же произошло и сегодня. Я снова отложил решение. И едва это сделал, мне сообщили, что рядом с Шерлоком завис в космосе небольшой и странный потрёпанный корабль, на чьем корпусе сидит, скрестив ноги, парень в скафандре, заворожённо глазеющий на нас. А когда этот странный корабль представился, он оказался принадлежащим некоему Тимофею Градскому, гроссу шестой категории. Я не верю в судьбу, мистер Градский, но иногда судьба заставляет поверить в себя. Не скрою, я подлец и трус. Я не верю в то, что смогу собственными силами, одним только политическим влиянием, раздавить бывшего лучшего друга и соратника Александра. Он стал сильнее меня, и он окружен молодежью, нашим будущим. Разве у прошлого есть шансы победить будущее? Ни малейших. Однажды, скорее всего, после моей смерти, Шерлок все же изменит курс и направится к далеким неисследованным звездам. И, возможно, встретит там свою гибель. Но если это и случится то не сейчас. Пока я стою у штурвала, живущие на борту Шерлока могут ни о чём не беспокоиться. Моё имя не впишут в легенды. Я останусь серым рядовым руководителем, во время чего правления не произошло ничего существенного. Что ж, я готов к забвению после смерти, как и миллиарды других людей Вселенной, чьи имена будут забыты сразу же после их смерти. Я прошу только об одном — не доставляйте Александру лишних мучений. Пусть он даже не поймёт. Раз и его больше нет, и когда это случится, я, пожалуй, позволю себе выпить за рабочим столом пару бокалов столетнего бренди. Двойственное ощущение, признался я. Но что бы я ни думал и что бы ни ощущал, я просто делаю свою работу и стараюсь её делать быстро и чётко. Большего я и не прошу. Вот дверь. Как только окажетесь в коридоре, связь с вашим кораблём будет восстановлена в полном объёме. На полу световая маркировка. Следуйте за зелёным цветом, и он приведёт вас точно к цели. Об остальном я позабочусь сам. Спасибо за содействие, мистер Шерлок. Не стреляйте в сердце. Оно у него, как и у меня, бронированное и покрыто артеонитом. Это ценная информация. В том числе я позабочусь и о нашей полиции, она же служба безопасности. Они не станут задавать никаких вопросов и чинить препятствий. А вас, в свою очередь, я попрошу не задавать вопросов о том, почему они не знали о пребывании на борту Шерлока-смертника. Понимаю. Надеюсь, это не слишком сложно? Не сложно. И самое главное. Я попрошу вас забрать тело Александра с собой и сдать его в полицию где-нибудь... «Да в любом месте, на любой станции, но только не на борту Шерлока. Равно как попрошу вас не упоминать в своём рапорте, что вы совершили казнь преступника здесь». «Хм… Что ж, я медленно кивнул. В принципе, я могу пойти на небольшие недомолвки. А если потребует подробности, сообщу, что обнаружил смертника в космосе. Но где именно?» Тут хватает обжитых мелких астероидов, превращенных в космические крохотные поселения. У нас нет никакой отчетности. Они дикари. И Александр вполне мог прожить годы и годы в одном из таких диких поселений. Там он и жил. Моя благодарность будет велика. Все лишние уже отозваны. Удачи, юный мудрый гроз. И пусть будет твердой меткой твоя рука. Открывшаяся дверь пропустила меня и тут же закрылась за спиной, отрезая сосновый парка и хозяина легенды. Вспыхнувшая на полу зелёная стрела побежала вперёд, и я последовал за ней. «Лео?» «Тим! Жив!» Нас хоть и предупредили, но я не мог не волноваться. «Ты в порядке?» «Всё в полном порядке. Начинаем работать». «Погоди. Расскажи». «Не до расспросов. Лео, немедленно подними базу смертников». «Кого ищем?» Взволнованный тон из кино сменился на деловой. Некий Александр Мельников, он уже стар, очень стар, приговорён к камере расщепления за убийство гражданских и полицейских в одном из городков планеты Ранглар-1. Ищу. Быстрее. Без нужды попросил я, в свою очередь ускоряя шаг и нащупывая рукоять гольника. Боюсь, что мой бег вот-вот приведёт прямо к цели. Навстречу попалась группа молодых людей, ведомая темноволосой девушкой с цепким умным взглядом. Я пролетел мимо них, заметив, как резко она остановилась в недоумении, а затем так же резко обернулась. Глянув через плечо, я увидел её перекошенное лицо, летящий к подбородку броском. Она поняла, кто я такой. И она знает, куда я иду. Всё верно, Тим. Есть такой смертник. Александр Мельников, убийца. Указано, что он, скорее всего, мёртв, из-за весьма преклонного возраста. Высылая набор фотографий, в том числе искусственно состаренные». На ходу я глянул на фото, запоминая черты улыбающегося незнакомого старика. Зелёная стрелка резко свернула. Двери сами собой распахнулись, и я оказался в большом зале аудитории с десятками удобных кресел. Собирая какие-то бумаги, он недоумённо обернулся на шум моих шагов и начал что-то понимать, хотя до его сознания ещё не дошло предположения о том, кто такой этот заявившийся незнакомец. На его руке тревожно запищал вызов. Из коридора донёсся панический женский крик. «Секунда. Ещё одна. Я внимательно вглядываюсь в лицо, исключая ошибку. Это точно он. Сделав ещё шаг, я поднёс игольник вплотную к удивлённому лицу и трижды нажал спуск, с шипением посылая смертоносные иглы в глаз, чуть поворачивая куцый ствол. Старик вздрогнул и упал». Наклонившись, я добавил еще пару игл, вынужденно стреляя в тот же глаз. Раз у него бронированное искусственное сердце, придется убивать мозг. Нет! Дикий крик темноволосой девушки наполнил аудиторию и вырвался в коридор. Нет, Алекс! Мой Алекс! Словно по команде, ворвавшиеся в другую дверь безопасники, подхватили девушку и выволокли в коридор. Дверь за ними закрылась, отрезая крики, но я успел увидеть, как один из копов представляет к шее кричащий инъектор. Через вторую дверь бесшумно вкатился колёсный КДУ, на ходу распахивая створки длинного вместительного контейнера. Сильные всего малого мерка стараются как можно скорее избавиться от трупа и от меня. Дерьмо, процедил я, поднимая обмякшее тело и опуская в контейнер. Лео, слышу тебя, Тим. Я всё видел. Эти записи в наш архив под шифр. В Лигу Гроссов их отсылать не будем. Как и все наши разговоры перед прибытием на Шерлок, во время нахождения на его борту и после отбытия. Но это приказ, Лео. Принято. Потом объясню, дружище. Вздохнул я, выходя в коридор и спеша за всё той же зелёной стрелой. Вафамоч на борту? Нет. Вызывай его. Срочно. По пути пусть заскочит в какой-нибудь магазин и купит продуктов. «Скинь ему сотню кредов с моего личного счёта». «Мудрая мысль, Тим». «Ну да», — вздохнул я, переходя на бег. «Ну да». «Вот чёрт, что же мне так паршиво-то?»